Зато меня посвятили в домашнюю драму. Со мной даже советовались высшая степень уважения, какой только может оказать настоящий колдун своему гостю, как найти выход из создавшегося положения. Подобно многим семьям в провинции Ю и Цанг, под крышей моего хозяина придерживались системы полиандрии, В день бракосочетания его старшего сына имена младших его сыновей тоже были записаны в брачный контракт, и новобрачная таким образом обрела их всех в качестве законных супругов. Как случается почти всегда, некоторые из мужей во время заключения брачного контракта были еще малолетками, и естественно их согласие на брак никто не спрашивал. Тем не менее, они оказывались связанными законными брачными узами. У колдуна было четыре сына. Мне ничего не сообщили о том, как относится к сотрудничеству со своим старшим братом второй сын. Должно быть, тут все было благополучно. В данный момент он путешествовал. Его не было дома, так же, как и третьего брата моего знакомого. Именно этот третий брат и возмутил в спокойствии отчего дома. Он был гораздо моложе своих братьев, ему было только 25 лет. И он отказывался выполнять супружеские обязанности по отношению к коллективной жене. По несчастью, третий муж был для этой дамы соблазнительней двух первых. Он пленял ее не только физической красотой, хотя наружность у него была довольно приятной, Но и своим положением в обществе красноречием деловитостью и несомненно еще другими незаметными для меня качествами два старших сына колдуна были мирянами богатыми и владетельными крестьянами на лишенными авторитета какими в тибете пользуются только представители духовного сословия стропктивы третий муж был ламой даже больше он был и Науджорпа, посвященный в оккультные тайны. Он носил пятигранный головной убор, украшенный изображениями пяти тантрических мистиков, и белую юбку принадлежности Респа, специалистов по Тума, умеющих согреваться без огня при самой низкой температуре. Именно эта выдающаяся личность ее и отвергла. Коллективная жена не могла примириться с потерей такого мужа и снести бесчестие и его презрения Все это усугублялось тем, что он ухаживал за молодой девушкой из соседнего селения и собирался на ней жениться. Подобный союз разрешался, но по обычаю брак, нарушающий единство семьи, вел вступающего в него к потере всех прав на отцовское наследство. На молодого человека ложилась обязанность создать новый семейный очаг и зарабатывать на содержание семьи. Свободолюбивого он нау Джорпа это не смущало, так как он рассчитывал на свое ремесло колдуна. Но если сын выделится и устроится, не станет ли он опасным конкурентом отцу? Хотя мой хозяин в этом и не признавался, мне было ясно, что именно это его и удручало. Он мог потерпеть большие убытки из-за упрямца, не желавшего удовлетворять сорокалетнюю женщину, здоровую, сильную и, несомненно, неуродливую. А последним я не могла с уверенностью судить, так как лицо прекрасной дамы покрывал толстый слой жира и сажи, превращавший ее в настоящую негритянку. Что делать? Что делать? Стонала старушка, мать семейства. Я не знала, что ей посоветовать. У меня не хватало опыта. Конечно, на Западе встречаются дамы, имеющие по нескольку мужей, из-за чего создаются запутанные ситуации. Но обычно такие случаи не служат предметом семейного обсуждения. Во время моих скитаний мне... Приходилось давать советы только многоженцам, благополучие семейного очага которых было нарушено. Я осторожно высказала предположение, поскольку многомужество в Тибете тоже разрешено законом, то, может быть, молодой лама согласится остаться в семье, если ему позволят ввести в дом свою избранницу».